Мистер Бофин после долгого ожидания в конторе Наконец был вознагражден за свое долготерпение Ему все-таки удалось поговорить со своим адвокатом Мистером Мортимером Лайтвудом Могу вас поздравить С формальностями покончено Завещание покойного Гармана утверждено Смерть ближайшего наследника Гармана установлена И прочее, и прочее А, на этот счет уже имеется решение канцлерского суда и прочее, и прочее. А. О, упало. Ну вот, все бумаги в порядке. Итак, я имею честь и удовольствие, и прочее, и прочее, поздравить вас, мистер Боффин, со вступлением в права наследства в качестве единственного оставшегося в живых наследника. Теперь, сэр, предстоит получить свыше ста тысяч фунтов, которые лежат на текущем счету в английском банке. Опять-таки, прочее и прочее. что прочее? Ничего. Это так, старая адвокатская присказка. Что особенно приятно, мистер Бофин, так это то, что с вашим капиталом никакой возни не будет. Ни имений, которыми надо управлять, ни арендной платы, приносящей убытки в плохие годы, ни избирателей, с которыми надо возиться, ни доверенных, которые снимают сливки, прежде чем подать молоко на стол. Вы можете хоть завтра же утром положить весь капитал в шкатулку и увезти его, ну, хотя бы в скалистые горы». Мистер Бофин, не вполне уяснив себе последнюю фразу, растерянно посмотрел сначала на потолок, потом на ковер. О, не знаю права, что вам и сказать на этот счет. Мне и без того жилось неплохо. Уж очень много забот прибавится. Так не берите на себя этих забот. Любезнейший, мистер Бофин. То есть. Как это не брать? Говоря теперь со всей безответственностью частного лица, а не с глубкомыслием профессионального советчика, я бы сказал, уж если вас так угнетают размеры капитала, вы можете найти утешение в мысли, что его очень легко убавить. А, а если вам и это покажется затруднительно, можете утешиться еще одним соображением. Найдется множество охотников а, вам помочь Что-то я вас плохо понимаю Ничего, знаете ли, не вижу хорошего в том, что вы говорите А разве есть в жизни что-нибудь хорошее? Да, у меня бывало а, Когда я еще служил десятником в приюте До того, как он стал приютом Мне это дело очень нравилось Старик Гарбан был сущий аспид, не в его памяти будет сказано. Зато смотреть за работами с раннего утра до позднего вечера было очень приятно. Жалко даже, что он нажил такую уйму денег. Для него же было бы лучше, если б он поменьше о них думал. Будьте уверены, заботы ему самому были в тягость. А, возможно, так оно и было.